Эпилог. Вот так вот значит. Я покрутилась перед зеркалом в длинном белом платье, переливающемся перламутровыми чешуйками, и снова замерла. Выхожу замуж за главного королевского инквизитора. С ума сойти. После того, что он для меня сделал, я бы вышла за него, станет он самим дьяволом. Хотя для многих он таким и стал. В прессе оплакивали уход Людога Саровского. И с замиранием сердца ждали наступления суровой эры, верно на Реда. Поразительно. Но если бы они знали, какое у этого дьявола на самом деле шелковое сердце, я улыбнулась. Если бы я знала. Бэри! Позади тихо стукнула дверь. Мам! воскликнула я и кинулась к ней через всю спальню, рискуя упасть, но было плевать. Я влетела в родные руки и крепко вжалась в ее объятья. У обеих выступили слезы. «Ты такая красивая!» Просипела она, отстраняясь и вглядываясь мне в лицо. «А я так рада тебя видеть!» «Так, не плачь!» — спохватилась она. «А то нос распухнет!» «Хорошо!» — сжала ее сухие ладони своими. Этому дню для полной гармонии не хватало только приезда мамы, и теперь я чувствовала себя так, будто меня наполняли солнечные облака, хотя всю ночь шел дождь. «Я видела по телевизору», — возбужденно заговорила она. «Вернон Рэд теперь королевский инквизитор». Этот королевский инквизитор отправил будущую тещу первым классом, где ей ничто не мешало изучать новости. Но многое между нами с матерью поменялось. Она теперь всегда была на связи и брала трубку, когда бы мне не вздумалось ей позвонить. «Да», — кивнула я. «Невероятно». Она всплеснула руками. «Моя дочь — невеста главного инквизитора». Да, такое было сложно представить даже в бреду. Если бы только мама знала, какой ценой он завоевал место рядом со мной. Мы не виделись с ним полдня, а я уже жутко скучала. «Давай переодевайся», — улыбнулась, отгоняя грусть. Грустить сегодня поводов точно не было. Большинство салим отравленных людогом, пошли на поправку. Тем, кому не помогли вытяжки сильвы, успешно помогали инквизиторы. Желающих опробовать наш свернанном опыт нашлось немало, все же воспитание Саровского оказалось удобным. Самого же, главного преступника, все еще судили за закрытыми дверьми. Для общественности он ушел в отставку. Я не спрашивала Вернона об этом. Его взгляд и без того становился слишком тяжелым, когда речь заходила о последствиях. У меня же от него теперь еще больше духу захватывало. Я иногда забывала, видя его на работе, что он тот самый который стоит закрыться за нами дверям квартиры, превратиться в понимающего, нежного и любящего мужчину. По этой причине я и улизнула из его лап, настояв, что работать вместе мы не будем, как бы ко мне теперь ни относились. В то же время я понимала, что являюсь его слабостью, поэтому согласилась работать под пристальным присмотром его камер в соседнем департаменте. Вторую же слабость на себя неожиданно перетянул Шеррингтон. Они с после тех ужасных дней сблизились, Надо было видеть лицо Вернона, когда они заявились как-то к нам на ужин, сильву было не узнать. Салима сменила загадочный вид на более приземленный, струги черные костюмы мужские туфли. Но с Шерингтоном смотрелась шикарно. Когда Вернон спросил меня, что все это значит, я призналась, что не чувствую подвоха. А уж Сильва и подавно никого фальшивого к себе не подпустит. Ну и правда, на этих двоих хотелось смотреть и смотреть. Что-то между ними проскочило, пока они вместе боролись с ночами за жизни невинных. И теперь, насколько я знала, Шерингтону предстояло пройти лишь смотри на Уноила. Но, судя по тишине, внизу кухне Сильвы не угрожали передряги. Свадьба должна была пройти в саду старого дома, в котором она жила. А я готовилась в ее спальне. Из окна хорошо была видна та самая лужайка, на которой мы с ней пили чай. Сейчас она вся была украшена фонариками, цветами и лентами. Из приглашенных только самые близкие. Берри, а вот и Сильва. Сегодня Салима выглядела более привычно, только не в белом, а в сиреневом. Она мягко скользнула к нам, поздоровалась с мамой и обняла меня. Ты очень красивая. Как там мой инквизитор? Не нервничает ни капли, подмигнула мне. Ну да, после такого я уже не передумаю. Он бы не отступился но предпочел, чтобы до этого не дошло. Сжала она мою ладонь. Спасибо. Пойдем? Уже? Да, время пришло. Наверное, я стала единственной невестой в истории, которая бежала к алтарю. За то, что сделал для меня мужчина, стоявший перед священником. Ему хотелось доказывать любовь каждую секунду. Мокрый мох пружинил под босыми ногами, но ничуть не остужал. Я будто снова горела под темным взглядом Инквизитора, как в первый раз. А Вернон замер, хищно усмехаясь моему порыву. И сцапал, как только оказалась рядом. А потом, нарушая все правила, впился в мои губы. Мы созданы нарушать правила. Гости одобрительно захлопали, а где-то на заднем фоне взвыл шокированно Ноэл. Наверное, на фоне этого бедлама Шерингтон коту показался не такой уж и большой уступкой. Я соскучилась. И я не выпущу тебя больше. Посмотрел верно мне в глаза. Готово? Да.